Подведём итог. Здоровым людям свойственно сомневаться в себе, но мы, поздние цветы, часто превышаем разумные пределы. Мы усугубляем свои проблемы, пытаясь решить их неподходящими способами. Например, создаём себе препятствия, чтобы защитить свою самооценку. Однако это только уводит нас от успеха. Уверенность в себе вот что нужно поздним цветам, чтобы превратить сомнения во благо. Самоуверенность представляет собой убеждение, что мы сможем достичь определённой цели с разумно позитивным отношением. Построить план на основании фактов и процветать, используя внутренний диалог, смену восприятия и сострадание к себе. Эти приёмы служат основой успеха поздних цветов. равно как и эффективное использование многих качеств, которые делают нас особенными: любопытство, сострадание, жизнестойкости и хладнокровия. Какими бы важными ни казались сейчас эти особенности поздних цветов, они принесут ещё больше пользы в будущем. Многие из нас вскоре обнаружат, что компьютерные программы лучше выполняют их работу. Многие виды деятельности, основанные на правилах, заменят искусственный интеллект. Люди начнут заниматься более сложным трудом, а простые действия отдадут автоматам. В то же время наши навыки будут всё быстрее становиться неактуальными. Вы понимаете, к чему я клоню? Так как работа на всех уровнях усложняется и требует более тесной кооперации, такие качества поздних цветов, как любопытство, сострадание и проницательность, станут ещё более востребованными. Навыки, которые включают в себя умение справляться с неуверенностью в себе, способность признавать ошибки, верить в себя, менять восприятие трудностей и демонстрировать сострадание, отвечают будущие потребности в инновациях, повышении квалификации и слаженной командной работе. Перечисленные таланты перспективны и выгодно отличают нас от многих ранних цветов. Это не значит, что поздние цветы будут лишь хорошими работниками, Многие качества и навыки делают их отличными руководителями. Такие лидеры обладают состраданием, поддерживают уверенность в сотрудниках и меняют восприятие задания. Они вызывают доверие и поощряют инновации. Руководители, которые готовы принять реальность И объединять людей для решения проблем намного лучше преодолевают трудности. Они бескорыстны и внимательны, лучше настроены на своих сотрудников. Лидеры, не лишённые сомнений в себе, подобные Биллу Уолшу, знают, как повысить производительность и заинтересовать людей. Я не единственный, кто это понимает. Мировые консалтинговые компании McKinsey Company, Deloitte и Mercer активно поощряют любопытство, сострадание и хладнокровие, качества поздних цветов, и полагают их критически важными для завтрашних руководителей. При правильном отношении неуверенность в себе не станет препятствием, она суперсила поздних цветов.